Глава 33. Хорошие новости. Возвращаясь в офис, я размышляла о Лере. Все-таки внешняя красота людей еще не говорит о внутренней. Например, с первой у мисс совершенства все было в порядке, даже более чем. А вот со второй явно имелись серьезные проблемы. Лучше бы Лера занялась своим духовным развитием, вместо того, чтобы глупостями страдать. Зачем ей понадобилась пластика? Ума не приложу. Даже не верилась, что такая каноническая красотка может быть недовольна своей внешностью. Лера, конечно, была ни капельки мне не симпатична, потому что она причиняла боль Роме, играла с его чувствами, если верить Светкиным рассказам. Но даже несмотря на это, в глубине души мне было ее жаль». Ведь счастливый человек никогда не станет так по-свински поступать с другими. Зачем королеве красоты понадобилось внушать Роме, будто она беременна от него? Рано или поздно он все равно узнал бы правду. На что Лера рассчитывала? Еще одна загадка. Но больше всего меня беспокоило другое. Как я расскажу Кораблеву о том, что бывшая его обманула? Задачка не из легких. Почему-то, стремясь любой ценой выяснить для себя правду, я совсем не думала об этом. А теперь поняла, что у меня язык не повернется такое Роме сказать. Знаешь, я тут следила за твоей бывшей в торговом центре. Потом хитростью вычислила, что она совсем не беременна. Да уж, Рома после этого окончательно убедится, что я того. С приветом, блин. Но ведь не могу же я ему об этом не сказать. С ужасным волнением ждала выходных. А в пятницу босс на работе устроил мне выговор. За то, что по проекту еще даже эскиз не готов. «Оксана, чем ты занималась все это время? Неделя прошла!» Негодовал Максим Сергеевич, хмуря свои смоляные брови. По секрету говоря, когда-то давно, когда только устроилась на эту работу, я была тайно влюблена в своего начальника. Он весьма импозантный мужчина, а еще всегда очень загадочен и строг. Но сейчас я смотрела на него и не понимала, что в нем тогда нашла. Черствый, безразличный, относящийся к своим подчиненным как к роботам, а не живым людям». А особенно на фоне Ромы, босс вообще проигрывал по всем фронтам. «Прошу прощения, Максим Сергеевич. У меня, кажется, творческий кризис приключился. Может, вы отдадите этот проект кому-то другому, а меня отпустите в отпуск? Я уже полтора года там не была». Босс сделал такое страшное лицо, что я тут же пожалела о своих словах. «Разве ты не знаешь, что все наши сотрудники сейчас заняты под завязку?» «Мне некому передать твой проект. Раз взялась за дело, будь добра, выполни его до конца. И в срок. А потом поговорим об отпуске». «Хорошо», — обреченно вздохнула я. «Кажется, придется сидеть всю ночь, но что-нибудь выдавить из себя». В субботу утром меня разбудил телефонный звонок. «Кое-как разлепило тяжелые веки». В глаза будто песка кто насыпал после бессонной трудовой ночи. Но стоило увидеть на экране имя Кораблева, и всю мою усталость тут же как рукой сняла. «Привет», — раздался из трубки его бархатный голос, вмиг прогоняя остатки сна и делая моё тело лёгким, как пёрышко. «Доброе утро», — промурлыкала я. «Ничего себе утро», — возмутился Рома. «Вообще-то уже обед. Ты, оказывается, у меня за Соня?» Потянулась на постели довольной кошкой. «Как же мало нам, девушкам, нужно для счастья!» Всего-навсего услышать от своего ненаглядного пару ласковых слов. «Ты у меня за Соня!» Ради одной только этой фразы я готова работать хоть каждую ночь и пропускать любимое время в сутках – начало дня. «Вообще-то я ранняя пташка, просто вчера поздно легла. Нужно было кровь из носа выдать эскиз по проекту, там сроки горят». и часто у тебя такое бывает?» – озабоченно поинтересовался Рома. «Да у нас, в общем, постоянно какой-то оврал, но мне это даже нравится». «Ясно, но ты как себя чувствуешь? Выспалась? Или еще поспишь, а вечером тогда увидимся?» «Нет!» – слишком громко выпалила я, и, смутившись, добавила уже спокойнее. «Я выспалась. Прекрасно себя чувствую. Сейчас позавтракаю и буду собираться». «Позавтракаем вместе. Я у твоего дома стою. Выгляни во двор». Округлив глаза, подскочила с кровати и на всех парусах бросилась к окну. Внизу действительно стоял Рома. Широко улыбался и махал мне огромным букетом цветов. Моё сердечко вмиг расплавилось, как шоколадка на солнце, и потекло по внутренностям, согревая их чудесным теплом. Снова поднесла к уху телефон, нежно обняв его двумя руками, словно в трубке был спрятан кусочек кораблёва. «Спущусь через пятнадцать минут». На смену начинающему видать тюльпанам пришли чудесные бело-розовые пионы, от нежного аромата которых у меня закружилась голова. Я занесла их в квартиру и поставила в вазу, прежде чем мы с Ромой отправились завтракать в уютную кофейню возле моего дома. Здесь всегда была свежая выпечка и вкусный кофе. Но сегодня ребята, что работали там, превзошли сами себя». Настолько роскошных вафель с ягодами и ванильного рафа я не пробовала еще никогда и нигде. Или все дело в том, что рядом с Кораблевым даже небо казалось голубее, чем обычно. Мы сидели друг напротив друга за маленьким круглым столиком. Наслаждались лакомствами и болтали о всякой ерунде, вспоминали детство. Когда темы для безобидных разговоров закончились, Рома вдруг взял меня за руку и посмотрел с затаённой улыбкой на губах. Его глаза, такие глубокие и проницательные, сводили меня с ума, заставляли чаще биться сердце. Я не могла отвести взгляд. Так не хотелось разрушать это волшебство, но незаконченное дело не давало мне покоя. Я считала своим долгом сообщить Роме правду о его бывшей, даже если после этого он изменит ко мне свое отношение. Но знать, что он готовится стать отцом в то время, когда ничего подобного нет, было невыносимо. «Ром, я хотела поговорить с тобой о твоей Лере», осторожно произнесла я, готовясь к чему угодно. Он мучительно поморщился, будто кто случайно наступил на его больную мозоль. «Ну, во-первых, она не моя. А во-вторых, никакой Леры больше нет». «Ого, интересно, как это?» – удивилась я. «Ты от нее избавился, что ли? Лезвием по горлу и в колодец головой?» Кораблев мягко рассмеялся, в очередной раз сразив меня на повал мелодичностью своего смеха. Нет, к сожалению, хоть и очень соблазнительная идея. Ну, серьезно, Ром! ткнула я его кулачком в плечо. Что значит, Леры больше нет? Да, все с ней в порядке, жива и здорова. Просто в моей жизни ее больше нет. На самом деле она не беременна. Как ты узнал! Ревниво спросила я, огорчившись, что добытая мною с таким трудом информация утратила свою ценность. «Да неважно», — отмахнулся Рома. «Главное, что я могу забыть о ней раз и навсегда. Но это еще не все хорошие новости». «Ну-ка, ну-ка», — улыбнулась я и подалась всем корпусом к своему кавалеру, кокетливо закусив губу. «Меня пригласили на работу в Китай». Восторженно сообщил он. «Одна очень крутая IT-компания. Ты не представляешь, Оксан, что для меня это значит. Я столько лет об этом мечтал». «О, это...» Окружающий мир вдруг как-то резко померк. Небо за панорамным окном кофейни вновь стало серым. Как и всегда в это время года. А само окно оказалось снаружи заляпано грязными пятнами от осадков, смешанных с выхлопными газами мегаполиса. Рома крепче сжал мою руку. «Оксан, я хочу, чтобы ты полетела со мной». «Ты что? А как же моя работа?» Жалким голосом возразила я, отнимая у него свою ладонь. «Я узнавал. Дизайнеры им тоже сейчас нужны. Мы отправим твое резюме». Представь, как будет здорово, если они и тебя пригласят. А если не пригласят? Да и потом, я люблю свою работу и не хочу ее бросать. Знаешь, сколько сил я туда вложила. Ну, тогда, может быть, ты могла бы продолжать работать там удаленно? Мой босс ни за что мне такого не разрешит. Оксана, неужели тебе не хочется приключений? Посмотреть мир познакомиться с другими людьми, с их культурой. Тем более Китай – одна из древнейших цивилизаций. А работу ты себе легко новую найдешь, еще лучше, чем была. Ты ведь крутой дизайнер, настоящий профессионал. «Откуда ты знаешь?» – недоверчиво спросила я. Безумно хотелось реветь. До такой степени, что я едва сдерживала себя. Я заходил на сайт твоей компании и видел твое портфолио. Ты очень талантливо, Ксюш. Значит, на сайт заходил? И все за меня уже решил, да? Я просто хочу, чтобы мы полетели вместе. Поверь, будет классно. У нас с тобой было всего одно свидание. Мы почти не знаем друг друга. А если ничего не получится? А если ты через месяц потеряешь ко мне интерес? «И ты предлагаешь, чтобы я так легко бросила работу, улетела в чужую страну, поменяла всю мою жизнь? У меня ипотека, в конце концов. Мне ее еще платить и платить!» Рома снова накрыл мою руку своей огромной ладонью и крепко сжал. «Я понимаю, что тебе страшно. Но обещаю, ты не пожалеешь, если согласишься. Я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела об этом». «Нет, Ром, прости, но я так не могу». Активно закрутила я головой, чувствуя, что еще совсем немного и из моих глаз точно ручьем польются слезы. Нужно было срочно уходить, пока этого не произошло. «Я рада, что твоя мечта сбылась. Желаю удачи». Выдернула руку, встала из-за столика и, схватив свою куртку и сумочку, поспешила на выход. «Оксана!» Грозно крикнул мне в спину Рома. Но я не обернулась, а он не стал меня догонять».